12 февраля 1943 года город валдай лейтенант опенькин стоял на берегу озера и тихо офигевал сюр не приходилось ему еще видеть такого несколько десятков парусов рисовали кружево на присыпанном снегом льду валдайского озера про парусники и яхты все узнают еще в малолетстве из увлекательных книжек стивенсона дефо верно А вот про то, что под парусом можно и зимой по льду гонять, про это книжек андрюхи не попадалось. Но вот теперь придется и самому этот вид транспорта осваивать. Группа младшего лейтенанта после уничтожения штаба 16-й армии Вермахта поработала в интересах 9-й танковой бригады во время ее рейда в Ригу, а утром 28 января уже возвращалась на самолете на базу в учебный центр Асназа что недавно был создан в Волоке. Отцы-командиры сразу обрадовали новой задачей. на Напередых времени нет. Бегом-бегом, Родина ждет. Родина ждет очередного подвига. А к подвигу надо серьезно готовиться, иначе фигня может получиться. Получили вводные, начали осваивать-отрабатывать новую тактику. Дело привычное. Но вдруг... Пять дней назад на утреннем разводе на занятия начальник учебного центра приказал выйти из строя всем, кто имеет опыт хождения под парусами и управления онами. Из почти четырех тысяч осназовцев-диверсантов из строя вышли почти две сотни. В группе Опенькина таких оказалось трое. Моряков-яхтсменов увели куда-то, а да группы продолжили шлифовать свое умение убивать, убивать и выживать. но уже сразу после обеда младшего лейтенанта вызвали в штаб. Поменяло командование свое мнение о том, где будет нужен родине младший лейтенант и его группа. Группа Опенькина и еще несколько групп вместе с отобранными яхтсменами-парусниками отправляются на Валдай получать новые знания и осваивать новую боевую технику. Под лагерь базу для новой части отдали бывший Иверский монастырь. что стоял на Сельвицком острове валдайского озера два дня в часть пребывали личный состав и мать часть второй вечер в монастыре был праздничным построение торжественное почти все бойцы что с волока прибыли получают награды андрюхе сразу две привалило орден боевого красного знамени и погоны цельного лейтенанта порадовались отметили за ужином разлив из-под полы по писярику и закусив валдайскими баранками. И вот уже второй день бойцы-осназовцы гоняют по озеру на буерах. А в самом монастыре рабочие с инженерами-конструкторами колдуют и изобретают новые модели боевых буеров. Поначалу боязно было. Хлипкая двух трёхместная помесь латчонки с санками под огромным парусом разгонялась до сотни километров в час. Не успеешь моргнуть, и уже все озеро вдоль проскочил. Но после второго круга по озеру понравилось. Лихо. Круто. Дух захватывает. И вот сейчас рабочие вместе с бойцами его группы вытаскивают на лед только что построенный десантный буер. Инженер божится, что 12-15 бойцов с не сильно меньшей скоростью новый буер смогут везти. Опробуем. Опробовали? В ползагрузке. Полную. Действительно, совсем чуть-чуть отстает десантная модель от легкой спортивной. «Только вот зачем вы вот это к нему присобачили?» спрашивает Апенькин инженера и указывает рукой на усиленную железными уголками площадку на корме буера и железный ящик, набитый камнями под ней. Только место занимает. Через дня два-три движки от Айры Саней привезут. Сюда ставить будем. И бензобак снизу. Вон оно че. А то Андрюха всю голову себе сломал. Как быть, если посреди озера залива ветер стихнет? 12-17 февраля 1943 года. Город Касабланка. Королевство Марокко. Город Чанаккале. Турецкая республика. Балкер Соло Мария был весьма современным судном, построенным на американских верфях для голландского заказчика. Балкер – сухогруз. Пять объемных трюмов судна могли вместить до 14 тысяч тонн сыпучих грузов. Сдан заказчику Балкер был в 1932 году и имел в качестве двигательной установки немецкий дизель, позволявший ему уверенно идти на 16 узлах. До мая сорокового года Судно ходило на регулярных линиях, связывавших Нидерланды с их заморскими колониями. Но грянула война. Балкер 11 мая сорокового года подошел со стороны Тихого океана к Панамскому каналу и встал в очередь на проход. Очередь на проводку в Атлантику должна была подойти через два дня. Но администрация канала сообщила капитану Судна что оплата за проход от судовладельца – до сих пор не поступило. В судовой кассе денег оплатить проход не хватило, и капитан принял решение встать на рейд в Панамской бухте. Несколько дней капитан безуспешно пытался связаться с судовладельцем. 15 мая капитану удалось узнать, что накануне в результате немецкой бомбежки в Роттердаме погибли в своем офисе сам судовладелец и большинство сотрудников головного офиса фирмы. Прямое попадание в здание, в котором располагалась фирма, немецкой фугасной бомбы СЦ-500 не оставило шансов на спасение. Полная неясность. Оплата портовых сборов быстро истощила судовую кассу, и через месяц капитан рассчитал из остатков денег команду Балкера и вместе с командой съехал на берег. Успели до вступления в силу решения Панамского суда об аресте судна за долги. Еще через пару месяцев на Балкере новый судовладелец поднял аргентинский флаг и дал судну новое название – Соло Мария. Прекрасное время наступило для Балкера. Он стал возить грузы из Южной Америки в Португалию и Испанию. В Европе война. В Европе требуется много ресурсов. На цены покупатели почти не смотрят. Можно накручивать цены и в 2, и в 3, и в 5 раз больше против довоенных. Нейтральный флаг, правда, не давал стопроцентной гарантии от атак из-под воды и из с воздуха, разгоряченных войной Крикс-Марины и роял неви но все же вероятность попасть под горячую руку на маршрутах к Пиренеям была невелика. А прибыли судовладельца и возросший заработок команды судна вполне оправдывали этот небольшой риск. Команда... Бережно относилась к судну-кормильцу, судовладелец не зажимал деньги за текущий ремонт, благо прибыли Балкер приносил солидные. И 1943 год Балкер встретил практически в таком же состоянии, что и при передаче его первому владельцу. И была надежда, что и этот Новый год принесет еще больше прибыли владельцу судна, и еще больший достаток команде. Но пришла непруха. 8 января в радиорубке Балкера услышали тревожные новости. В порту назначения, испанском Альхесирасе, произошла какая-то катастрофа. Порт закрыт, когда откроют, неизвестно. Капитан принимает решение зайти в Касабланку, благо вон она видна в бинокль, и связаться с судовладельцем на предмет дальнейших указаний. Телеграмма владельцу. Переговоры аргентинского коммерсанта со своими испанскими партнерами заняли несколько дней. А ситуация в Марокко за это время сильно изменилась. Обозленный предательством французов и ударом в спину испанцев, эвакуировавшийся из Алжира в Марокко англоамериканский десант, начал лютовать. Злости и неподкупной принципиальности англосаксам добавила морская блокада немецкими и итальянскими подлодками марокканского побережья. Американцы, проверяя документацию в администрации порта Касабланке, искали малейший повод, чтобы докопаться до застрявших в порту нейтральных судов. Груз «Соло Мария» был признан военной контрабандой, и «Балкер» был конфискован. Засада. Две недели судно простояло у дальнего пирса в компании еще нескольких таких же неудачников-контрабандистов, под охраной американских морских пехотинцев. Команду на берег американцы не выпускали, машинное отделение опечатали и выставили возле него пост. Хорошо хоть дозволялось прикупать продукты у портовых торговцев. 24 января в городе что-то произошло. Иногда и кое-где слышалась стрельба. Морпехи нервничали, а после обеда неожиданно подхватились и почти бегом свалили из порта. Вечером прибывший на пирс посыльный пригласил капитанов конфискованных судов к капитану порта. У капитана порта выяснилось, что ситуация поменялась. Англосаксонский десант капитулировал, и с юридической точки зрения конфискованные американцами суда теперь являются законными трофеями Его Величества Султана Марокко Мухаммеда V этого имени. но его величество милостиво готов вернуть сюда их прежним владельцам, если те смогут их выкупить на торгах. Ха! Три раза ха! Издевается величество. Но, блин, война. Каждый норовит отхватить плохо лежащий чужой кусок. Можно попробовать качать права, но капитан Порта прозрачно намекает на возможное гостеприимство в шикарных апартаментах султанской тюрьмы. и не хочется быковать капитаном конфискованных судов. Пусть его, у судовладельцев голова болит. Капитан Соло Морея не стал испытывать судьбу и бодаться с портовыми властями. Он рассчитал команду и вместе с ней свалил на берег. Профессиональные моряки всегда в цене, тем более в эти непростые времена. На Балкере остался только Старпом. Китайско-французский метис с не совсем действительным сиамским паспортом. До 1939 года Сиам. С 1939 по 1945 год Сиам назывался Королевством Таиланд. В 1945-1949 годах опять был Сиамом. В рассматриваемое время Таиланд оккупирован Японией. А что? Рано или поздно у «Балкера» появится новый владелец. Судно в отличном состоянии, и желающие его приобрести появятся скорее раньше, чем позже. А новому владельцу будет необходим и капитан. А если этот капитан уже знает это судно, прекрасно. Так что шансы у китайско-французского тайца наконец-то стать первым после Бога вполне себе хорошие. Тем более, что Старпому удалось договориться с капитаном порта об охране султанского имущества, и тайец стал получать небольшую зарплату охранника сторожа, стоящего на приколе балкера. На завтрак у тайца была банка консервированной фасоли с мясом непонятного происхождения и чашка растворимого кофе. Можно было еще полирнуть завтрак дешевыми местными мандаринами, но до оранжевых фруктов старпом дотянуться не успел. На пирсе раздались крики, усиленные рупором. Выглянув за борт, Тайц увидел знакомого ему помощника капитана Порта и еще четверых человек у него за спиной. Помощник требовал спустить трап. «Да не проблема. Спустим. Тем более, что вполне возможно, что это утреннее посещение связано с дальнейшей судьбой Балкера». Так и оказалось. Помощник главного местного начальства сообщил Тайцу, что у судна теперь новый владелец. знакомьтесь Господин Ибрагим Елмаз Елмаз – самая распространенная в Турции фамилия, как в России, Иванов. Господин Елмаз очень сильно походил на путешествовавшего месяц назад из Порт саида в Лимасол на борту шабеки Сайда уважаемого господина Мехмета Рефика. Но на борту Соло Мария не было никого, могущего оценить это сходство. Да и мало ли в мире похожих людей. С новым владельцем судна на борт поднялись еще трое. Двое, явные слуги, волокли весьма объемные чемоданы. Третий был похож одеждой на клерка-приказчика, но тайцу показалось, что этот третий своим поведением больше похож на боцмана, и не торгового судна, а военного корабля. Да и хрен с ним. Это дело господина Елмаза выбирать себе помощников. Помощник Боцман, повинуясь кивку господина, вручил посланцу капитана Порта какую-то купюру и посланец резво покинул борт Балкера. Краткий разговор о состоянии судна и его грузе. Небольшая экскурсия на мостик, в машинное отделение и в грузовые трюмы. И резюме нового хозяина. Я готов тебя назначить капитаном этого сухогруза. Спасибо, господин... Таец запнулся, не в состоянии выговорить фамилию нового хозяина. «Называй меня Ибрагим Бей», — усмехнулся хозяин судна. «Хорошо, Ибрагим Бей. Так вот, ты будешь капитаном. Если, до заката ты должен набрать команду, а до полуночи судно должно выйти из порта в рейс. Если управишься, будешь временным капитаном». «Можно узнать, уважаемый Ибрагим Бей», куда пойдет судно? В Турцию. Команду набирай на один рейс. Кто хорошо себя проявит, получит постоянный контракт. Тебя это тоже касается. Сколько я могу обещать команде за этот рейс, Ибрагим Бей? Ведь времени совсем мало. Мне нужна команда, которая доведет судно до Турции. Можешь обещать двойной тариф. И лучше будет на всякий случай взять полуторную или даже двойную команду в машинное отделение. Рейс срочный, и я не хочу, чтобы мы задержались из-за какой-то поломки. Не беспокойтесь, Ибрагимбей, двигатель в идеальном состоянии. Мария долетит до Турции как ласточка. Смотри, ты обещал. От сурового тона и взгляда хозяина у тайца пробежали мурашки по коже. Все. Я больше тебя не задерживаю. Беги, ищи команду. Забег тайца по порту и при портовым кабакам оказался удачным. В пять часов пополудни на пирсе у борта «Балкера» уже стоял неровный строй вновь набранной команды. Сорок человек. Каждой твари по паре. Негры, арабы, китайцы, филиппинцы, латиносы, несколько европейцев. Чуть в стороне, отдельной группой, стояли еще восемь парней. Эти не были похожи на моряков. Солдаты-бандиты-пираты, что-то среднее. Несколько баулов, лежащих перед ними, явно скрывали не только запасные тельняшки. Угловатые очертания, понимающему, явно говорили о том, что в вещах этих парней присутствует автоматическое оружие. «Уважаемый Ибрагимбей, команда набрана. Как вы и просили, машинная команда набрана в двойном размере». Но на всякий случай я взял на себя смелость и пригласил еще вон этих парней. Тайц указывает рукой на пирата-солдатов. Это парни из французского иностранного легиона. Говорят, что у них закончился контракт. Хотя, возможно, кое-кто из них и дезертир. Но я бы рекомендовал вам взять их в качестве судовой полиции. Все же мы не можем быть вполне уверены в новой команде. А эти парни могут нам помочь поддерживать порядок среди нее. «Разумно. Хвалю. Пусть все поднимаются на борт, я с ними поговорю». Через несколько минут команда построилась на баке. «Итак, господа, мы идем в Турцию в Чанакале. Выход из порта до полуночи. Как только выйдем из порта, всем будет выдан аванс. В Чанакале мы должны прибыть через пять суток. Если прибудем в срок или раньше...» то все, кроме расчета, получат стопроцентную премию и по 10 долларов за каждый сэкономленный час пути. Восторженный гул команды. Это не все. За серьезные нарушения дисциплины и неповиновения немедленное увольнение с взысканием платы за проезд. Кроме того, за каждого такого нарушителя команда будет лишена 30% причитающихся выплат. Так что рекомендую не перечить капитану и не попадаться под руку вот этим парням из судовой полиции. Хорошо себя зарекомендовавшие во время рейса могут рассчитывать на постоянный контракт. Все. Капитан, командуйте. Вон уже баржа с топливом подходит. Заправляйте судно и готовьтесь к выходу. Полиция пока остается на месте. Подождав, пока капитан разгонит команду готовить судно к рейсу, Ибрагим Бей заинструктировал легионеров на предмет поддержания порядка на судне и подчинил их своему помощнику. Разношерстная команда, на удивление, почти без проблем справилась с подготовкой судна к выходу в море. Правда, скорее всего, все-таки основная заслуга в этом была предыдущей команды «Балкера». Но новому владельцу эти нюансы были по барабану. Главное, что судно, резво набирая ход, удалялась от порта. Турецкий флаг и энтузиазм свеженабранной команды позволили просто Марии без задержек и существенных проблем преодолеть две с лишним тысячи миль до турецкого порта. Даже легкий шторм, разыгравшийся после прохода судном Сицилии, не помешал. Мария уверенно резала штормовую волну, а попутный ветер добавлял к путевой скорости один, а иногда и полтора узла. так что «Балкер» иногда разгонялся и до совсем головокружительных для таких судов 18 узлов. Только новый капитан судна переживал. Такая спешка вполне могла угробить судовой двигатель. Но господин Ибрагим Бей его успокаивал обещанием по приходу в порт назначения оплатить переборку всех механизмов. Гонка через Средиземку 17 февраля к удовольствию владельца судна Закончилось даже немного раньше намеченного времени. До заката был еще час, а «Балкер» уже парковался на рейдича на кале Связались по радио с администрацией порта на предмет прохождения таможни и организации разгрузки. И получили невнятный ответ замученного диспетчера. В порту – столпотворение. Куча больших и не очень военных кораблей, две кучи транспортов различного калибра, Все портовые службы заняты обслуживанием военных. Так что запаркуйтесь где-нибудь в сторонке и не отсвечивайте. Сколько ждать? А Аллах его ведает. Пока военные не уйдут. Когда уйдут, военная тайна. Но на неделе две точно можете расслабиться. Делать нечего. Ибрагим Бей внимательно в бинокль осматривает рейд и порт. Да, моща здесь собралась. 5 линкоров, авианосец, десяток крейсеров, в два раза больше всякой военно-морской мелочи вроде эсминцев и тральщиков, несколько десятков грузовых судов, часть из которых приткнулась к бортам военных кораблей, три здоровенных пассажирских лайнера, на борту которых вместо барышень с зонтиками прохаживаются, покуривают мужики в военной форме, у дальнего пирса торчат рубки шести или семи подводных лодок, и между всем этим... Шныряет всевозможная портово-прибрежная мелочь. Можно остаться на уже занятом месте, немного в стороне от всей портовой движухи, но Ибрагим Бей почему-то принимает решение. «Три сухогруза и танкер стоят. Рядом с ними становись на якорь». Вопросы задавать Ибрагим Бею бессмысленно, отучил уже он капитана от этого. «Да и не вопрос. К пристани ближе. Перепарковались». Солнце закатилось за горизонт, но рейд и порт светятся, как неизвестная в этих краях рождественская ярмарка. Команда получает расчет с обещанными премиальными и съезжает на берег. Чего тут на борту киснуть еще две недели, и чего ради так спешили? Часть экипажа извещена о том, что через 10 дней их ждут назад. На борту судна должна остаться только владелец со своими слугами-помощниками, и легионеры-полицейские. Капитан немного удивлен и пытается уговорить Ибрагим Бея оставить хоть небольшую часть команды на борту. Бесперспективно перечить хозяину можно остаться без работы. Да и хрен с ним. За этот рейс стаец нехило так приподнялся в финансовом отношении и решает не забивать себе голову лишними проблемами. Проходящая мимо Мария Шаланда забирает экипаж. Через пару часов легионеры тоже получают щедрый расчет и предписание через две недели явиться за новым контрактом в стамбульскую контору Ибрагимбея. Рыбачий баркас увозит их к разгульно-развратным заведениям Восточного порта. На борту Соло Мария остаются четверо. «От твою через коромысло! Заибаль, бебезьяная, якорную цепь им вафедрон!» Изливает эмоции помощник Ибрагимбея на неожиданном здесь великом и могучем. «Ты чё это, Василич?» На том же языке вопрошает Ибрагимбей. «Да перенервничал командир. Ща выдохну, соберусь». «Так, парни, слушай сюда. Василич с Култашовым спускает кормовой катер. Как спустите, Василич, к нам поможешь, а я с Манукяном по трюмам пробегусь». «Есть, командир». Отвечает боцман васильич и, прихватив одного из слуг русскоязычного Ибрагим Бея, резво удаляется на корму. Ибрагим Бей с Манукяном выволакивают из боцманской каюты здоровенные чемоданы, с которыми они загружались на судно в Касабланке. В чемоданах упакованы по нескольку железных крашеных в зеленый цвет ящиков военно-милитаристского дизайна и габаритами в 3-4 кирпича каждый. Ибрагим Бей и Манукян Взяв по одному такому ящику, идут к первому трюму. Трюм полон, почти доверху забит белыми 50-килограммовыми мешками. Чего-то там на них по-испански написано, но особо выделяется написано жирным шрифтом Абракадабра NH4NO3. Нитрат аммония. Аммиачная селитра. Ящики осторожно помещены на стопку ближайших к трапу мешков. Соединены проводами и осторожно накрыты сверху еще парой мешков с селитрой. Ибрагим Бей поднимается по трапу. Идущий за ним Манукян осторожно разматывает провод. Второй трюм. Повторение манипуляций. В третьем трюме к минерам. Тупых здесь нет. Уже все догадались, присоединяется Васильич. Работа спорится. Еще минут 20 и во всех трюмах сухогруза установлены хитрые взрывоопасные и радиоуправляемые приборы, изготовленные пару месяцев назад в секретном цеху Кировского завода «Маяк», что числится под номером 537 за Наркоматом боеприпасов СССР. Чемоданы пусты. Почти. Осталось только два ящика немного другого дизайна. Немецкая пехотная радиостанция «Дора» с комплектом аккумуляторов. Ну что, хватаем рацию и бегом на корму, грузиться в катер. Загрузились, завелся, чихнув движок. Прощальный взгляд на приговоренную Марию и ходу. Валить отсюда побыстрее. Катер, подгоняемый попутным течением, несется на выход из пролива, оставляя за кормой суету восточного порта, превратившегося неожиданно для себя в пункт материально-технического снабжения Крикс-Марине. За двадцать минут долетели до мыса Гиссарлык, на котором, по утверждениям проходимца Шлимана, когда-то стояло трое. Но Ибрагим Бею эта информация безразлична. Главное сейчас это то, что за мысом есть бухта, а на мысу — холм, который закроет катер от того, что вот-вот жахнет в Чаннакале. Катер приткнулся к берегу. Можно выдохнуть отдышаться. Василич подсоединяет аккумуляторы к радиостанции. Готово, командир. Так давай, не тяни резину. Василич жмет на кнопку, а остальной экипаж катера рефлекторно втягивает головы. Секунду-две ничего не происходит. Затем небо на северо-востоке светлеет. Светлеет. Кажется, что там восходит новое солнце. Яркость нового солнца растет рывками. Радиостанцию за борт, а экипаж на берег. Секунд через сорок приходит гул бабах. Охренеть какой бабах. Всем бабахам бабах. А экипаж катера-диверсанта в это время уже карабкается на холм. Нафиг, нафиг. Волна придет, всех смоет. Зарево в порту слегка спадает, с неба сыплется всякий разный мусор, порой весьма впечатляющих размеров. Гарнизон турецкой береговой батареи, что притаилась от возможного агрессора на склоне холма, обращенного к Чаннакале, на взобравшихся на вершину диверсантов внимания не обратил. Было не до того. Ударная волна снесла всю маскировку с позиции орудий, а затем пришла волна цунами, перевернула, поломала все, что только возможно, и, отхлынув, унесла с собой большую часть личного состава батареи. Так что у маленького отряда советских разведчиков-диверсантов было несколько минут на то, чтобы полюбоваться результатами своей работы. «Соло Мария» встала на якорь всего в половине кабельтова от немецкого сухогруза под завязку, забитого выстрелами для орудий главного и среднего калибра немецкого и итальянских линкоров. 5 тысяч тонн классной немецкой взрывчатки – Сжахнули лишь мгновением позже 14 тысяч тонн селитры, загруженных в трюмы Соло-Мария. Затем пришел черед итальянского транспорта, груженного тысячей торпед, поддержать фейерверк. Потом рванули одновременно еще один транспорт с 8 тысячами тонн снарядов и танкер с авиационным бензином. Почти без задержки начали детонировать арт-погреба на кораблях, малых и больших. Взрывы ломали корабли на части, суда, не имевшие на борту чего-нибудь взрывоопасного, лишались надстроек и выкидывались на берег расходящейся от эпицентра взрыва волной цунами. В порту ударной волной снесло все грузовые краны, как карточные домики сложились практически все портовые постройки. Ужасное и в то же время красочное зрелище. Буйство стихии, рукотворной стихии. Только что сформированный Черноморский флот крикс перестал существовать. Эх, полетят головы в Рейхе и в нарождающейся Османской империи тоже полетят. А по другую сторону фронта получат серьезные и весомые награды, все причастные к этой спецоперации. Даже генерал-майор Брежнев получит, к своему удивлению, солидную премию за рационализаторское предложение о новом способе уничтожения пунктов базирования флота и береговой инфраструктуры противника. 13-14 февраля 1943 года. Поселок городского типа Волосово, Ленинградская область. Командующий армейской группой Ингерманландия генерал-кавалерий Эрик Хансен все же расположил свой штаб в Волосове. Эрик Оскар Хансен, 27 мая 1889-го, 20 марта 1967-го. Немецкий военачальник, генерал кавалерии. В реальной истории до 20 января 1943 года командующий 54-м армейским корпусом. 20 января 1943 года назначен главой германской военной миссии в Румынии. Находясь в последней должности, был взят в плен советскими войсками 26 августа 1944 года. В альтернативной истории не успел получить новое назначение, и в связи с тяжелым ранением возглавлявшего войска вермахта под Ленинградом генерал-майора Ханса Спета был назначен 24 января 1943 года командующим формируемой из окружённых под Ленинградом соединений вермахта. армейской группой «Ингер Монландия». Ну, почти. На заброшенной лесопилке в полутора километрах от обезлюдившего поселка. Русские еще в последней декаде января скинули на землю почти всю авиацию, тогда еще группы армий «Север». Потом принялись методично выносить все, что могло задрать ствол в небо. Сначала «железные густавы» провоцировали открытие огня зенитками, А потом практически сразу прилетали их пикировщики Петляковы и закидывали позиции зенитчиков этими новыми сверхмощными зажигательными бомбами. Так что к сегодняшнему дню основным средством ПВО в группе стали пехотные пулеметы МГ-34 и МГ-42. «Железный Густав» – одно из прозвищ, данных немцами штурмовику Ил-2. Имеются в виду поступившие на войсковые испытания объемно-детонирующие боеприпасы. Население из деревень и поселков, где размещались гарнизоны вермахта, как-то незаметно исчезло к началу февраля. Попрятались в лесах у партизан, наверное. И вот уже неделю русские методично выжигают с воздуха любые более-менее большие скопления построек на подконтрольной группе территории. так что использовать населенные пункты можно было только в качестве стационарных полевых кухонь. После того, как русская избушка сгорала, часто оставалась вполне пригодная для приготовления пищи печь, и огонь в ней можно было разводить вполне себе невозбранно. Мало ли, что там дымит на свежих развалинах. Только вот с пищей с каждым днем становилось все труднее. Пока группу спасало то, что она практически целиком состояла из пехотных соединений, в связи с чем имела довольно большое количество обозных лошадей. А лошадь – это килограмм 200 мяса и вполне себе наваристый бульон из костей. Можно пару рот или даже батальон на день горячей пищи обеспечить. Иногда даже полку на один прием пищи хватало. Это не лошади такие крупные, это полки нынче сильно поизносились. И вот в таких условиях приходилось очень серьезно подходить к маскировке, не допускать скопления личного состава, зарываться в мерзлую землю и прятаться от налетов русской авиации в слава фюреру, имеющихся в этих местах лесах. Сообщение между четырьмя группировками, вроде бы как входящими в группу Ингерманландия, почти прекратилось. Кое-какой подвижной состав на железнодорожных станциях еще остался, Но русские в нескольких местах подорвали железнодорожные мосты. Кое-где так и уже эти мосты контролируют. Автотранспорт частью выведен из строя, а то, что еще работоспособно, стоит на приколе из-за крайнего дефицита топлива. Единственным видом транспорта остался гужевой. Слава фюреру, хоть радиосвязь пока работает. Бензина еще хватает для работы полевых электрогенераторов. Грусть, печаль. Эрик Хансен теперь стал понимать проклинаемого фюрером после его капитуляции фельдмаршала Паулюса. Как в таких условиях можно воевать? Без авиации, без складов, без транспорта и снабжения. Ведь когда группа уходила из Гатчины, Эрик сознательно приказал не эвакуировать оттуда госпиталя. А что еще оставалось? Медикаментов нет. Мест для размещения госпиталей в ближайшей округе нет. Да и транспорта, чтобы вывести раненых, тоже нет. Да и вроде бы, как уверяют парни из Абвергруппы, «Тихо-тихо, на ушко, если что, мы ничего такого не говорили». Русские к плененным раненым относятся практически так же, как и к своим. По крайней мере, лечат на общих основаниях. До обещанного фюрером деблокирующего удара еще две недели. Как их прожить, продержаться – Русские из вспомогательной полиции и мобилизованные в хиве местные жители массово исчезают, дезертируют. Хиви. От немецкого «желающий помочь». Добровольные помощники вермахта, набираемые из местного населения и военнопленных, изначально использовались на различных должностях в тыловых подразделениях и подразделениях обеспечения. Кучеры, водители, санитары, дворники, истопники – и тому подобное. Ближе к концу войны их стали привлекать и в боевые подразделения. Каждое утро из частей идут доклады об исчезновении офицеров и солдат. И хрен разберешь, то ли к русским перебежали, то ли русские диверсанты очередную дюжину языков уволокли, то ли русский медведь задрал отошедшего по нужде арийца. Очень завидовал Эрик, обгоревшему ниже пояса бывшему командующему группой генералу Спету. Спет остался в одном из госпиталей Гатчины. Для Ханса война закончилась. Русский госпиталь, затем генеральский лагерь, а после войны, как бы она ни закончилась, хрен чего ему предъявишь. Нет никакого позора попасть в плен раненым. И нет, соответственно, позора за сдачу в плен подчиненных войск. Красавчик! Счастливчик Ханс. Генерал допил какой-то непонятный травяной отвар, что изобрел штабной повар взамен давно закончившемуся кофе, и решил выйти из сумрака землянки на солнечный свет, благо в кои-то веки в небе не слышно жужжание русского авиаразведчика. Чудом сохраненные саперами маскировочные сети, натянутые между деревьями, скрывали от русской авиации расположение штаба группы. Под белыми сетями и кронами деревьев попрятались землянки, палатки и даже шалаши, в которых разместились почти все штабные службы некогда грозной группы армии «Север». Чу! Слышно в лесу топор дровосека, то повар послал в лес бойцов или завхоз. Глядит генерал, а из лесу лошадка волочит на дровнях стажок. возница в больших сапогах, в полушубке овчинном, а в дровнях на сене еще мужичок. «Стой, Рассенант!» — крикнул возница, и с сена на снег соскочил пассажир в генеральской шинели. «Ба! Да это сеньор-генерал Эмилио Эстебан в штаб пожаловал. Эмилио Эстебан Инфантес. 18 мая 1892 5 сентября 1962 Испанский военачальник». С 13 декабря 1942 года командир 250-й испанской пехотной дивизии Вермахта. В рассматриваемое время генерал-майор Вермахта. «Что-то случилось?» – не дожидаясь приветствия, спросил подходящего подчиненного Хансен. «Теперь постоянно что-то случается, господин генерал. Но ведь что-то привело уважаемого Дона в наши снежные кущи». Хансона пробила на поэтический слог, наверное, виной тому, добытая адъютантом бутылка русской «Само к которой генерал периодически прикладывался для сугреву. «Так точно, господин генерал. Я прибыл лично известить вас о том, что я принял решение о капитуляции моей дивизии». «Твою ж дивизию!» — охренел от такого доклада командующей группой. «Вы часом не пьяны, сеньор Эстебан». «Тресв, как стеклышко!» «А зря!» Хансен выудил из внутреннего кармана трофейного полушубка поллитровку сине-зеленого стекла, заткнутую оструганным из березовой ветки чопиком. «Могу предложить глоток другой для прояснения сознания, а то несет и черт знает что!» «Для внутреннего тепла не откажусь, а вот с сознанием у меня все в порядке, господин генерал!» «А если расстреляю...» показушно нахмурился Хансен. «Я целиком отдаю себе отчет в свои действия господин генерал. Вы вправе приказать меня расстрелять, но это ничего не изменит». Начальник штаба дивизии и офицеры штаба получили приказ, и они его полностью поддерживают. «Отправить через...» Дон Эстебен взглянул на часы. «Уже через 15 минут отправить к русским парламентера с сообщением... что дивизия капитулирует и через час готова начать выдвигаться к позициям русских для сдачи в плен. Легкий хмель улетучился из головы генерала Хансена. Самое боеспособное соединение группы открывает фронт русским. 250-я дивизия, голубая дивизия, зарекомендовала себя двумя, так сказать, моментами. Большинство людей, переживших оккупацию... отмечали более человечное по сравнению с немцами отношение испанцев к местному населению. И второе. Испанская дивизия действительно была очень стойкой в обороне. В реальной истории дивизия в феврале 1943 года выдержала и отразила удар четырех советских стрелковых дивизий, усиленных двумя танковыми полками. Хотя фронтом назвать ту линию, которую занимали войска группы, можно было только с очень большой натяжкой, поскольку патронов и снарядов в подразделениях оставало в среднем на один нормальный бой. А потом, хоть в рукопашную, хоть руки в гору. Но русские, наверняка знавшие о ситуации с боеприпасами в группе, почему-то медлили с ударом. Если подумать, то и правильно делали. Вон, целая дивизия без выстрела и без потерь для русских сдается. Чего бы так не воевать? Да, еще один счастливчик, сделавший свой выбор. А что делать самому Хансену? Закралась грешная мысль. Вот бы точно знать, что русские победят. Тогда можно было бы не опасаться гнева фюрера за капитуляцию. Ладно, давай хлопнем по рюмашке, Дон Эстебан. Хансен подкинул в руке до сих пор не раскупоренную бутылку. И расскажешь напоследок, как ты дошел до такого. Дон Эстебан с готовностью мотнул головой, и достал из свисавшего через плечо планшета две раскладные походные рюмашки. Разлили по бокалам и синхронно влили в себя огненную воду. Закусили принесенной расторопным адъютантом с кухни строганиной из замороженной ноги лошади. Штабной повар был сущей находкой. Предыдущую зиму он провел при штабе Дитля в Норвегии и нахватался там всяких разных северных рецептов. Эдуард Диттль, 21 июля 1890-го, 23 июня 1944-го. Немецкий военачальник, генерал-полковник, с июня 1940-го года, командир горного корпуса Норвегия. С июня 1942-го года, командир 20-й горной армии. Корпус и армия вели бой против РККА в Заполярье. Закурили... Помолчали. «Но...» — Хансен посмотрел на испанца. «Не вижу смысла дальше морозить моих парней в этих сугробах». «А что на это скажет Каудильо? Про фюрера я уж и не говорю». «Сеньор Генералиссимус скажет, надеюсь, спасибо за то, что сохранил Испании несколько тысяч отважных мужчин. А фюрер?» «На фюрера мне, извини, насрать. Обгадился ваш фюрер. Просрал войну». И англичане ему не помогут. Ещё пару недель назад Хансен за такие слова, не раздумывая, набил бы морду наглецу, а потом бы приказал расстрелять. А сейчас он только крякнул и позавидовал безбашенной решительности испанца. Как бы он хотел также во весь голос проорать проклятия фюреру, бросившему своих солдат умирать в этих диких заснеженных лесах. Но а что мешает? Ну что? «Прикажете меня расстрелять, господин генерал?» «Нет. Езжай, сдавайся в плен. И будь ты проклят!» «С вашего позволения, господин генерал, я сдаваться не намерен. Прослежу за капитуляцией дивизии и застрелюсь». Дон Эстебен сжал губы и закаменел лицом. «Проваливай!» И резко развернувшись, Хансен пошел в свою землянку. Допив в одиночестве русскую самогонку, Генерал вызвал адъютанта и приказал ему срочно собрать всех командиров частей и соединений группы, дислоцированных вокруг Волосова. Командиры начали прибывать ближе к вечеру сгущающихся сумерках. Расположение штаба наполнилось конским ржанием и неповторимым ароматом конского навоза. Совещание затянулось. Кое-кто из командиров полков решил поиграть в несгибаемых героев. Пришлось этих четверых тут же арестовать. Пока шло совещание, комендантская рота на самом деле в ней солдат едва на два взвода набиралась. По приказу командующего попыталась арестовать офицеров армейской Абвергруппы. Арестовать не получилось. Получился небольшой бой. Абвергруппа перестала существовать, а у штаба армейской группы Ингерманландия остался в охране только один сводный комендантский взвод. В два часа ночи командиры полков и дивизий разъехались по своим расположениям, увозя с собой письменный приказ командующего о капитуляции. В это же время заработали штабные радиостанции, открытым текстом сообщавшие русским о том, что Волосовская группировка прекращает боевые действия и с рассветом готова начать сдаваться в плен. В Лугу, Новгород и Нарву Хансен тоже отправил сообщение о капитуляции Волосовской группировки, оставив на усмотрение старших командиров этих гарнизонов решение о капитуляции или продолжении боевых действий. Стреляться по примеру командира Голубой дивизии Хансен не стал. Уже в обед 14 февраля он сидел в штабе 54-й армии и давал показания на первом допросе. Новгородская группировка сдалась к вечеру того же дня. В Луге немцы капитулировали на день позже. Нарву частям РКК через неделю пришлось брать штурмом. 13-14 февраля 1943 года. Город Череповец. С утра поехал на аэродром встречать московское начальство. Ли-2 заходит на посадку, разметает винтами снежные сугробы, наваленные по краям взлетки. выруливает на стоянку. Фанфары. В голове у меня фанфары. Вот и свиделись нежданно-негаданно. Чуть в кобуру рукой не полез, удержался. Из самолета по приставной лесенке спускается Никита Сергеевич. И не тот, что режиссер, а тот, что кукурузник. Прилетел, сука, награды раздавать. Идет ко мне навстречу, лыбится. Шинель без погон, В прошлый раз он так до лета сорок третьего без воинского звания проходил, обозначаясь сугубо по должности. Зато потом сразу генерал-лейтенантом стал. Правда, дальше чинами больше не вырос. Так что честь, в смысле воинского приветствия, не отдаю. Только представляюсь и величаю московского посланника сугубо по имени-отчеству. Хмурится, но быстро меняет выражение лица на почти искреннюю, почти шутовскую улыбку. Начинает вспоминать, как мы до войны на Украине по партийной линии пересекались. Вроде бы он еще тогда во мне большой потенциал разглядел. Сука. Двуличная сука. Много чего мои современники могут этому троцкистскому клоуну предъявить. И я могу. И по, так сказать, глобальным вопросам, и по чисто личным, семейным. Ага. У меня дед из-за этого типа чуть не помер. Инфаркт. Еле успели откачать. Дед срочно служил в начале 30-х в Средней Азии. Добивали остатки басмачей. Потом по комсомольской путевке в военное училище, в Ленинградское училище военных сообщений. Лейтенантские петлицы, служба. 1939 год. Дед поступил в Ленинградскую военно-транспортную академию. На Финскую войну отправили почти всех слушателей академии. Дед мало о том рассказывал, но по обрывкам, обмолвкам Служил то ли на бронепоезде, то ли на железнодорожной артбатарее. Война закончилась, слушатели вернулись в аудитории. Учеба. Не успел дед окончить академию. Началась отечественная. От звонка до звонка. От Ленинграда, через Кавказ и Сталинград, через форсирование Днепра и до Вены. Железнодорожные войска НКВД, саперный батальон, инженерно-саперная бригада... Штурмовая инженерно-саперная бригада. Малолеткой я думал, что саперы – это мины, минные поля и мосты. Но оказалось, что в отечественную были такие штурмовые бригады. Это когда артиллерия не в силах подавить вражью оборону, когда местность для танков непроходима, тогда вперед идут штурмовики-саперы, ломают нацистский фронт и открывают дорогу для прорыва подвижным частям и соединениям. Закончил войну дедполковником – комбригом Шизбр в Австрии. После войны восстановление страны. Дед со своей бригадой восстанавливал мосты и туннели на дороге от Краснодара до Сочи. У нас в семейном архиве множество фоток было с этими туннелями на главном курортном маршруте страны. Едешь в поезде в Адлер и видишь, вот этот мост дед строил, этот заваленный туннель расчищал Вот здесь, через речку, военную времянку на капитальное сооружение менял. Конец сороковых. Почти все восстановили. Мирная жизнь. Дед пишет рапорт «Хочу доучиться в академии». Благо, и справка была. Когда на фронт отправляли, в академии выдали. Мол, после победы имеет право дед восстановиться доучиться в академии. Но в штабе округа только пальцем у виска покрутили. Старты уже для академии. Служи, где поставили. Дед взял и написал Сталину: "Что за фигня? Учиться не дают". Через пару недель деда в штаб округа вызывают. На орале: "На хрена Сталина беспокоишь? Сами бы все решили. Вот держи предписание и езжай доучиваться". Доучился. Распределение. Северо-запад Казахстана, граница с Китаем, Усть-Каменогорск. Строительство металлургического завода и ГЭС. Ага. Я так думал, пока интернет не появился. Завод по наработке урана. Дед про это не рассказывал. Подписки и секретность. Умер Сталин. Но проекты, начатые при нем, продолжаются. Начались хрущевские чистки. Предвестники безумного сокращения армии. Деду аукнулось письмо из Виссарионовичу. Припомнили. Припомнили и дружеские отношения с некоторыми соратниками Берии, попавшими под нож хрущевских чисток. Помотали нервы деду, потаскали на допросы, пытались пристегнуть к шпионской банде английского агента Берии. И в результате выкинули деда из армии. Тут-то инфаркт деда и догнал. новый коробкался Мужик с руками и головой не пропадет. Дед и не пропал. И на гражданке смог руки с толком приложить. Многие дворцы в пригородах Ленинграда, что немцы разрушили, в войну. Дед в 60-х, 70-х. «Восстанавливал, реставрировал. Петергоф, петергофские фонтаны, в их шикарной красоте есть труд, знания и опыт моего деда. И до самой его смерти мат от деда можно было услышать только и исключительно в связи с упоминанием Хрущева». Промелькнули воспоминания. Миг. Но Никитка, видать, тоже что-то такое почуял, срисовал с моего лица. «Что это с вами, товарищ Брежнев? Вам плохо?» Участливо так говорит. «Нет, все нормально. Контузия иногда догоняет». «Ну, тогда поехали. Покажите своих героев. Надеюсь, все готово?» Смотрю на часы. «Да, Никита Сергеевич, через 15 минут дивизия будет построена. Как раз успеем доехать». И рукой указываю на штабной автобус. Хрущев морщится. Видать, ждал, что лимузин ему подадут. «Так нету у нас лимузинов». Весь транспорт в дивизии корпусе сугубо утилитарно-металлиристический. Никита дает отмашку своим помощникам-ординарцам, и те начинают таскать из самолета в автобус ящики с наградами. Много. Много наград. Все, кто в Ригу ходил, получат как минимум медаль за боевые заслуги. Орден славы нескольким сотням бойцов. Медаль за отвагу тоже несколько сотен бойцов получат. под сотню орденов Красного Знамени и Красной Звезды. Заодно и о повышениях в званиях приказ зачитаю. Уже знаю, чуть позже два десятка бойцов и офицеров в Москву поедут за Золотой Звездой Героя. И новое знамя у дивизии будет с вышитым золотом почетным наименованием «Рижская». Так что сегодня празднику, ребят. В горосполкоме вчера договорился, мобилизовали на сегодняшний вечер всех поваров из местных ресторанов-столовых. Спустил все свои сбережения, премиальные, зарплатные, и выкупил почти все наличное в городе грузинское вино, чтобы было на столах, чем достойно обмыть награды. Будет бойцам праздничный ужин. Гульнут, парни. Заслужили. А я буду весь день пришибленным ходить. Буду изображать лояльность и уважение к представителю ставки, и в то же время бороться с искушением избавить потомков от этой гниды». Вон и Корнеев ко мне подкатил. Уже в гостиничном ресторане на банкете для старших офицеров заметил особист, что я иногда на кукурузника смотрю, прищуриваясь, прицеливаясь, как в прицел снайперской винтовки. — Ты, Ильич, что, уже тоже успел к с ним где-то поцапаться? — проговаривается Корнеев. — Чего это тоже? — Не, не приходилось. — А что волком на него смотришь? Али знаешь чего? — Вадик. «Судя по твоему тону, это ты чего-то знаешь и своему комкору не говоришь». Начальник особого отдела на неуловимо краткое мгновение смутился. Чуть не прозевал эти корнеевские эмоции. «Ага, есть что-то у Вадика». «С чего это вы, товарищ генерал-майор, взяли?» Переходит на официальный тон начальник особого отдела корпуса. «Да так. Тебе напомнить его боевую биографию?» Думал, это только я замечал, но кое с кем поговорил в Москве. И оказалось, не только мне кажется, что там, где Хрущев, там проблемы, как минимум проблемы, а частенько и катастрофы. Киевский котел в 41-м и Харьковский в 42-м. А с Харьковской катастрофы, если ты не забыл, начался прорыв немцев к Волге и на Кавказ. И тут вдруг такого заслуженного партийного бойца – Присылают награждать соединение, которое сделало прямо противоположное художеством этого стратега. Колись, Вадик. Зачем его сюда прислали? Удивительный ты человек, Ильич. На пустом месте секретной разработки расшифровываешь. Как это у тебя получается? Мозгами получается. Так что, прав я? Ильич, сердечно тебя прошу, успокойся и оставь свои придумки при себе». Когда нужно будет, обо всем узнаешь. А пока иди у ваш представителя ставки. Бухни с ним и свои эмоции засунь поглубже, в общем, засунь. Ладно, обнадежил Корнеев. Пойду бухну. Эх, бухну. Со всей широтой. Получите, товарищ Хрущев, русского гостеприимства. По полной. Накачал я Хруща в зюзю. Начпрод дивизии «Баграмян», почти одна фамилия с будущего маршала Баграмяна, достал где-то чачи, хороший, настоящий, забористый и духовитый. Но я и начал тосты двигать за Сталина, за партию, за Победу, за Красную Армию, попутно подливая попеременно в бокал Никитки чачу и хванчкару. Ушатался Хрущев. Потащили его в баньку и там продолжили. Пивасик, водочка, шампусиком полирнуть. и первый секретарь украинской компартии начинает терять человечье обличье. Выскочили из баньки на улицу, в сугробы нырять. Их ручь голиком выскочил, только, выбираясь из сугроба, направление перепутал и ломанулся вместо бани к центральному входу гостиницы. Но скандала не получилось. Бдительные бойцы из подчиненного особому отделу подразделения перехватили разгулявшегося небожителя и утащили его в гостиничный номер предварительно завернув дряблые телеса в одеяло. А Корнеев, ввалившись ко мне в парилку, начал выговаривать. «Какого хрена ты, генерал, ломаешь операцию ГУГБ? Вот, распишись. Подписка о неразглашении. И успокойся. Работаем мы по этому типу. Завтра надо будет ему кое-что рассказать и показать. Вот ты и расскажешь, покажешь. А мы потом посмотрим, куда он со своими новыми знаниями побежит». «И вообще, расскажи-ка, Ильич, где это ты так хорошо намострячился аморалку организовывать уважаемым товарищам?» «Иди ты лесом, кровавый ГБшник. Устал я. Меня женщина ждет. Утром приходи с нотациями-допросами. Но без пива в номер не пущу». «Последние слова заплетаясь в языке, свидетельствую, что и Комкор вот-вот окончательно устанет. Я же тоже не железный. Пить приходилось почти наравне с Никиткой». Последнее, что помню, как Корнеев передает мое заанестизированное тело Татьяне. Утро. Туманное утро. Недовольная женщина со стаканом рассола. Холодный душ. Еще рассол. Гороховый супчик от Багромяна. Туман начинает развеиваться. Вроде бы очухался. Пора на службу. В штабе корпуса меня сразу берет в оборот настырный Корнеев. Вникаю в его инструкции. Спасибо, Вадик. И Лаврентию Палычу мое сердечное спасибо передай. Я ведь уже на полном серьезе продумывал, как половчей никитки апоплексический удар организовать. А оно, вон оно как. Не зря свой хлеб ГБшники едят. В разработке у них уже хрущ. Последний, можно сказать, акт спектакля начинается. Посмотрят чекиста, кому Никитка на мылице сливать информацию о моем корпусе, и возьмут в оборот и Хруща, и его подельников. Мечты сбываются.